Глава 15. Я наслаждался утренним кофе в своей беседке. Хотел бы наслаждаться еще и утренней тишиной, но это, похоже, было невозможно. Я не знаю, по какому режиму тренировались гвардейцы Волка и Первый Легион Земли, но и те, и другие, такое ощущение, что куда-то бегали круглосуточно. Надо будет поговорить с волком и сратником по поводу того, не задолбали ли они своих бойцов. А с другой стороны, тяжело в учении и легко в бою. Это же не я придумал. В общем, пил я уже вторую чашку и с удивлением увидел, что ко мне приближается Аня и Хельга. И Аня везет в коляске Асу. Ну как в коляске? Я думаю, что лучше защиты, чем у этого чуда инженерной мысли, не было ни одного тяжелого танка прорыва в этом мире. Да что там танка? В общем, долго объяснять? Но теперь я богатый и знаменитый, а еще у меня есть собственная гора. Эти артефакты защиты, которые Сара Абрамовна подарила для Антохи, и которые давным-давно казались мне недоступными, как по цене, так и по качеству в этом мире, прямо сейчас были совсем доступны. Не точно такие, но у Галактиону свои секреты. И мелкая в коляске была защищена на все случаи жизни. Доброе утро, девочки, улыбнулся я. Доброе утро, мальчик, в ответ улыбнулась мне Аня, подкатывая ко мне коляску. Держи, давай. И два часа домой не возвращайся, Кате нужно поспать. А... начал я. А ты сама не можешь. Нет, не могу, абсолютно серьезно сказала Аня. У меня дела. А ты? Я повернулся к Хельге. Моя вообще еще не твоя жена, также беззаботно улыбнулась она. Я посмотрел на одну, а затем на вторую. Мне очень сильно не понравилось, как быстро они спелись, при том, что Хельга действительно еще не была моей женой. Да и вообще, сказала Аня, у Антохи есть и на Кенти, а у Асы есть только мама и папа. На секунду черты ее лица смягчились. «Ну ладно, еще есть иногда я, но точно не с утра, когда мне нужно разбирать почту и рулить делами рода Галактионовых. Так что давай вперед!» Я залпом допил кофе и подошел к коляске. «Это что, вот так вот надо вести и трясти?» «Ну, трясти не обязательно. А повозить, да, вон до Байкала и обратно. Как раз, если не торопясь, за пару часиков справишься» а Катя пока отоспится». «К такому жизнь меня не готовила», — пробурчала я под нос. «Чего?» — ласково спросила Аня. «Да не, ничего. Я уже могу идти?» — спросил я разрешение у жены. Но ну и получается, у невесты». «Еще один вопрос», — сказала Аня. «Ко мне Настя Балконская приходила. Бедная девочка уже не знает, с какой стороны к потафу подойти». В смысле не знает? Удивился я. Ну, волк все отмазывается, причем твоими приказами отмазывается, что время до свадьбы он никак не найдет. Ммм. А еще Ингрид. Влезла Хельга. В принципе, я поговорила с отцом и с ней. Он готов вернуть ей клятву ее верности, миму лично и Северному королевству обратно, при условии, если она останется верна лично мне. Ну, улыбнулась Хельга и, соответственно, моему будущему супругу и нашим будущим детям. И что? Я продолжал недоумевать. Но я думаю, что у нас еще одна свадьба организуется. А, -а, -а — сказал я, — ратник в курсе? Не знаю, — беззаботно пожала плечами Хельга. Но ты же знаешь Ингрид, разве ее это остановит? Хм, — Сказал ]山. я в очередной раз. Так а что вы от меня хотите? Аня закатила глаза, Хельга рассмеялась. — Да ничего, просто... — Да ничего мы от тебя не хотим, — сказала Аня. — Мы же сами все спланировали. Просто уведомляем, что в один день с вашей скельгой свадьбой будет свадьба барона Волка, ой, я хотела сказать, барона Потапова, и Волгомира Сынгрид. Надеюсь, ты не против? — А чего я должен быть против? — Это их жизнь. Пусть они сами себе ее портят. — Чего? — одновременно нахмурились девушки и выпустили грозную ауру. Ну, то есть, нет, мне не показалось. Думать унисонно и говорить унисонно, они уже научились. Еще и аурами тут меня стращают. Можно подумать. До этого у меня было две супруги, теперь три. Что ж, придется привыкать к новым реалиям. Да пошутил, я пошутил. Все, ухожу. Взял коляску и бодро зашагал в сторону Байкала. Волк и Ратника сам предупреди. Крикнула мне вслед Аня, на что я широко улыбнулся и помахал рукой, не оборачиваясь. — С превеликим удовольствием! Тут откуда-то выскочил засланный затупок и пристроился рядом со мной, косясь в сторону коляски. — О, здорово, поручик! Как твое ничего? — уточнил я. Медоед внимательно на меня посмотрел, и в голове у меня раздался тихий голос «Нормально!». Прямо сейчас пупсик проходил привязку к последнему из имеющихся у меня в наличии мечей с волком волка. Ну, точнее, даже не так. У меня была еще и гидра Алены Галактионовой. Вот только существовал пробел — меч Лео, третий родовой меч Галактионовых и меч Артема Галактионова. Я понятия не имел, пока где его искать. Тупость у медоеда прошла. Вот только она сменилась на глубокую задумчивость и немногословность. Сейчас большее количество времени Медоед проводил в размышлениях. Воспринимал вопросы, и отвечал он мне с большим трудом. Я понял, что прямо сейчас у него перевариваются воспоминания и расставляются по полочкам. Только ухватить он их вряд ли сможет. Что ж, будем ждать. А заодно усиленно искать, куда пропал Артем Галактионов. Это, кстати, была дополнительная задача для моих паладинов, которых я попросил одновременно с поиском крови Галактионовых поискать любые упоминания о том, куда делся Артём. Ну, это кроме того, что все помощники Анны также занимались этим, используя мировую паутину. Мы дошли до кромки леса. Поручик, как всегда, побежал в сторону, изучая деревья. Выбрал самую большую сосну и целеустремлённо полез по ее стволу вверх. э, -э, -э, -э, -э начал я. «Ты что, снова поломался?» «Всё нормально!» — раздался у меня в голове короткий отклик. В этот же момент когти у него проскользнули, и он съехал немного вниз по стволу, но успел зацепиться и полез дальше. Я остановился, достал мелкую из коляски на руки и указал пальцем на медоеда-древолаза. «Смотри, милая!» Единственный в своем роде медоед рода Галактионовых. Слабоумный и отважный. Так вот, не надо быть такой. — Эй, — ответила мне мелкая, которая с интересом смотрела на представление. Покорив почти две трети сосны, медоед сорвался окончательно. Полетел вниз, но внезапно исчез. А через мгновение оказался на самой верхушке сосны. Я успел понять, что он использовал хождение через тень. — Читер! — улыбнулся я. Гождение в тенях за пупсом раньше замечено не было. А это значило, что силы его растут. Медоед обиженно хрюкнул на мое замечание, оттолкнулся и прыгнул вниз, чтобы снова исчезнуть в тени и появиться около самой земли, ловко приземлившись на все четыре лапы. Там он отряхнулся, как собака. Секунду подумал и обоссал сну и довольный побежал в мою сторону. «Старые привычки, такие привычки!» улыбнулся я. Вот только ответа на это я не получил. Медоед, преодолев половину пути, неожиданно остановился и повел носом, и тут же развернулся в другую сторону, ощерившись. Но ну и я почувствовал приближение людей. «Спокойно, Пуфс, нет, свои», — сказал я, но на всякий случай слегка нахмурился. «Да, этих людей я знаю, но уж совсем не ожидал увидеть». Через мгновение тройка людей вышла из-за деревьев. Это была верхушка размороженного народа из мира Эллириум, которые жили на моих землях. «Здравствуйте, дамы и господа! Какими судьбами?» «Здравствуй, господин!» — почему-то первая ответила бывшая жрица солнцеликого крата. Все они втроем как-то странно смотрели на сверток в моих руках. Так странно, что я немного напрягся, хоть и продолжал улыбаться. Да, это было трое сильных одаренных, которые по какой-то причине пока не захотели вступать в боевые порядки моей гвардии, а довольствовались тем, что воевали с картошкой. Но, впрочем, воевали довольно успешно. Именно их была заслуга в том, что мои картофельные посевы, во-первых, расширялись, а, во-вторых, обитатели этих самых посевов не нанесли вреда никому живому вокруг. «Она пришла!» Проговорил молодой старейшина Перес. А молодой вождь сосредоточенно кивнул. Кто пришла? Я не понимаю, еще уставился на них. Дочка. Ну да, родилась позавчера. Готов принимать поздравления. Вы за этим сюда пришли? Нет. Быдла аса, как мне показалось, очень пафосно. Аса! благоговейно произнесла жрица, и все втроем они упали на колени. Эй, что начинается-то? Я офигевал все больше и больше. А затупок подошел к ним, осторожно нюхая. «Обсыкать не надо», — машинально сказал я, на что медоед лишь презрительно фыркнул и отошел в сторону в поисках, скорее всего, более высокой сосны. «Спасительница Асса», — прошептал вождь размороженных. «Она выполнила свое обещание». «Давай о чем вообще?» «Я поведу историю», — сказал старейшина, и я кивнул. «Только с колен поднимитесь, раздражайте!» Они послушались и встали. А старейшина начал рассказ, и чем больше он рассказывал, тем больше я офигевал. В принципе, если вкратце, то артефакт, который позволил спасти часть народа, который в этом мире стал тюрьмой, принесла в тот мир моя знакомая Асса, которая предварительно взяла с них клятву, что в будущем мире, вот тут повторю дословно, Будут до последнего вздоха верны новые госпожи, которые отдарят их великими силами. А что же солнцеликий? Уточнил я у ее жрицы. Он не пришел к нам на помощь в минуты горя, хотя мы его умоляли. А она пришла, просто ответила Крата. Я снова посмотрел на них, потом посмотрел на Ассу. Асса посмотрела на меня, после чего посмотрела на эту необычайно тихую тройку. Протянула в их сторону маленькую ручку и громко сказала «Нет». «Кажется, она хочет до вас дотронуться». Как смог, я оттрактовал посыл мелкий. Прямо сейчас я выглядел спокойно, а на самом деле я сканировал изо всех сил, как свою дочь, так и стоящих передо мной трех иномирцев. Душа малой была без изменений. Внутрь души я так и не пробился. А вот в душах иномирцев... Я увидел, что прямо сейчас, глубоко внутри, у них начинает распутываться своеобразный клубок. Да-да, это лучшая аналогия. Как будто там было что-то спрятано, и прямо оттуда сейчас досталась ниточка, которая потихоньку вытягивается наружу. И как я этого не заметил раньше, была моя первая мысль, а потом, присмотревшись, понял, что никто бы не заметил раньше. С их душами поработала асса, и никто, кроме нее, этого бы не разглядел, тем более я со своими нынешними силами. А сейчас, похоже, пришло время. Не знаю для чего, но я на всякий случай перестраховался. — Ты! — ткнул пальцем в жрицу. — подойди сюда, а вы отойдите на 10 шагов назад. — Поручик! И Медоэт оказался тут как тут. «Охранять?» — махнул я на двух остальных. Господин, поменялась в лице жрица. «Мы ни за что не причиним вам вреда. Вы же знаете...» «Да я-то знаю!» Но вот вы сами кое-чего не знаете. Рисковать я не хочу. Так что да, иди сюда, не пугайся!» — сказал я ей, вытаскивая аквилу из ножен и напитывая силой ее и свой доспех. «Ну, легко сказать, не пугайся!» По лицу молодой жрицы я понял, что она решила, что прямо сейчас я буду ее казнить. Но, тем не менее, она обреченно шагнула вперед и замерла, ничего не делая, пону расклонив голову, готовая ко всему. Я сделал шаг вперед, но вдруг понял, что одна рука у меня занята мечом, а убирать его в ножны точно не собирался. «Извини, но тебе придется все-таки встать на колено», — попросил я. И жрица без разговоров опустилась. Я же подошел поближе и кивнул Мелкой. Ну давай, что ты там хотела? <мес> Более протяжно и явно с удовольствием сказала Мелкая. Она улыбнулась и звонко шлепнула пятерней жрицу по макушке. Я почувствовал всплеск силы и отпрыгнул назад метров на десять, крепко держа асу и выставил меч вперед. Что я ожидал? Да хрен его знает, хоть живое воплощение старой асы. Да, знаю, неразумно было делать это в лесу, с маленьким ребенком на руках и единственной поддержкой в качестве выздоравливающего медоеда. Но я доверяю своей интуиции. А сейчас она говорила, что все будет хорошо. Вот только вдобавок к интуиции в этом мире у меня добавился еще материнский инстинкт. В смысле, отцовский инстинкт. «Блин, а такой инстинкт вообще будет. Возможно, это была одна из причин, что у нас, охотников, не было детей. Так мы были более эффективными боевыми единицами, а забота о детях это испортит, ведь ответственность была бы не только за самого себя и кодекс, а еще и за близких. Все это в один миг пронеслось у меня в голове. Аура жрицы изменилась, она заиграла серыми оттенками, Мгновение, миклубок полностью выскочил наружу. Нет, она не превратилась в аватарасы. Женщина оставалась самой собой. Вот только я видел, что этот клубок или консерва тоже отработала. И отработала очень интересно. «Господин!» — кивнула она почтительно. «Госпожа!» — затем кивнула моему маленькому ребенку. Мелкая показала ей большой палец. Я немножко прихренел, но, в принципе, понял, что уже нужно делать. Убрав аквилу, я махнул рукой, подзывая оставшихся иномирцев. На этот раз на колени им становиться не нужно было. Я приподнял малую, и она шлепнула по сначала одного, потом другого, с тем же эффектом. Их собственные клубки тоже начали разворачиваться, отойдя на пару шагов назад, не из-за страха а чтобы лучше рассмотреть картину, я взглянул на них троих и увидел, как прямо сейчас видоизменяются их души. «Охренеть!» — сказал я. «Кажется, в этом мире только что возник новый культ. На секундочку, с живым богом, моей дочкой». Я покосился на Малую, которая веселилась изо всех сил. «Не!» — сказала она мне и натурально подмигнула. «Это капец какой-то!» Покачав головой, я повернулся к стоящей в ожидании троицы. «В общем так, возвращайтесь к себе. Много ешьте, много спите и никуда не уходите. Через трое суток я к вам загляну. Мне нужно подумать, что делать с вами и с вашим остальным народом». «Это несет какую-то угрозу?» — нахмурился молодой вождь. «Внутри себя я ощущаю перемены, но я все еще предан вам и вашей дочери». — Угроза? — Несомненно, есть. Увидев, как сразу напряглась тройка, я дружелюбно улыбнулся. — Но не для меня, не для моих близких, не для наших общих друзей. Угроза есть для наших врагов. И через три дня я пойму, насколько она большая. Ведь вы станете сильнее. А это значит, что вам все-таки придется вступить в мою армию. — Мы только за господин, — поклонился вождь. — Прямо сейчас я испытываю неимоверное желание присоединиться к вам, к вашей борьбе. — Странно, — кивнул более рассудительный старишна. Я чувствую то же самое Я не понимаю, чего мы ждали. Тут вступила в разговор жрица, которая с улыбкой кивнула. — Но это же очевидно. Вот кого мы ждали. — Гы! — мелкая серьезным видом вскинула сжатый кулак. «Но пасаран, блин!» — перевел я посыласы. «Все, господа и дамы, расходимся. Мне нужно подумать». С глубоким поклоном они удалились, а я пошел в сторону имения, все еще держа малую одной рукой, а второй везя коляску. Так же задумчиво я дошел до имения, когда услышал недовольный крик. «Саша!» Это была Аня, которая выглядывала из окна второго этажа. Я отвлекся от своих мыслей и удивленно посмотрел на нее. Она демонстративно вытянула вперед свою ручку и постучала по циферблату часов. Время. Я нахмурился, не понимая, потом посмотрел на свои часы. А, ну точно, полчаса еще не догулял. Я огляделся и увидел, что как раз волк и ратник стояли в кругу своих бойцов и что-то там обсуждали. Я широко улыбнулся. У одного, что ли, у меня странный день должен быть. Пойду, пожалуй, обрадую будущих мужей. Восточная граница степного ханства. Шатер генерала Джелме. Генерал Джелме, нахмурившись, смотрел на своих немногочисленных оставшихся офицеров. Судя по всему, великое ханство Великой Степи доживало свои последние дни. Гражданская война плавно закончилась, перейдя в разряд оборонительной. Остатки войск, лояльных драконам, степников окончательно перешли на сторону зла, попутно потеряв при этом свой внешний вид. Генералы и его воины встречали их на поле боя. Это были или живые трупы, или с виду невредимые, но духовно полностью искореженные бойцы, которые не имели ни страха, ни совести, а лишь желания убивать своих бывших друзей и даже родственников. Все это было страшно. Даже остатки лоялистов, которые в конце концов так и неизвестно где, потеряли своего бывшего хана, тоже сплотились с бывшими мятежниками, ведомые лишь одной простой целью — просто выжить. Благо, женщины и дети ушли на север, где около границ Российской империи организовался гигантский лагерь беженцев, которые охраняли имперцы. Но самое главное — люди барона Галактионова, среди которых также были степняки, такие же, как и они сами, которые стали уважаемыми гражданами империи. Вот только генерал Джалме и его немногочисленные войска не могли отойти. Они сдерживали войска драконов, точнее, войска уже нежити и марионеток, в которых превратились в бывшие китайские подданные. И это было страшно. Спасало на данный момент лишь одно, что войска империи зла, как между собой уже начали называть бывшие земли драконов, пока не выходили в большом количестве, как будто чего-то ожидая. Но немногочисленные разведчики, которые были посланы на вражескую территорию и которым удалось вернуться живыми, докладывали, что сил там накоплено великое множество, и оставшиеся монгольские войска их точно не задержат. Но, по крайней мере, они достойно умрут, и никто не скажет, что они не смогли защитить своих детей. Ну а дальше генерал Желме надеялся, что имперцы все-таки проявят милосердие, И защитят беззащитное мирное население. Генерал. В шатер вошел адъютант. Генерал, у нас гости. Генерал нахмурился и быстрым шагом вышел из шатра. Кто? Тот, кого вы ждали, генерал, ответил адъютант. Генерал прищурился от яркого солнца. Прямо с его стороны, сияя мутной дымкой силовых щитов, летели три имперских буревестника и у каждого на борту была скальная рожа медоеда. Один за другим, сев на полянку, они откинули аппарели, и из двух задних выскочили их бывшие соплеменники. Узкоглазые, загорелые лица смотрели гордо и уверенно. Их экипировке и вооружению мог бы позавидовать любой отряд спецназначения в мире. И у каждого на груди был такой же медоед, как и на борту транспорта. Из первого буревестника сначала вышел странный мужчина в широкополой шляпе со шпагой на боку, который, немало не смущаясь, потянулся, как после долгого сна. А уже за ним вышел тот, кого они ждали. Сын предыдущего императора, нашик, Сын, который пошел против воли отца. Сын, который помог своему народу и который заимел влиятельных друзей, и который, возможно помогут справиться степному народу с трудными временами. Ашик тоже выглядел импозантно. Не имея сильного удара, он имел острый ум. И прямо сейчас он был похож не на воина, но на мужа. Традиционная монгольская одежда имела множество отличий. Во-первых, она была чистой, в отличие от всех окруживших поляну воинов степников, которые сражались уже который месяц и не имели возможности ухаживать за собой. Во-вторых, от нее явственно несло сильнейшей магии. Генерал кивнул своим мыслям. «Да, наших не был сильным одаренным. Но прямо сейчас вряд ли что-либо могло нанести ему вред. А вот та аура силы, что окружала этого странного мужчину с бородкой, впечатляла». Он, заложив руки за спину, с расслабленным видом осматривал всех собравшихся. Генерал понял, что сын хана предусмотрел любое развитие ситуации, в том числе и предательство. Генерал вышел вперед и поклонился. «У меня новости, генерал!» — широко улыбнулся Ашик. «Теперь я окончательно готов стать ханом. Все вопросы, в том числе и вопросы военной поддержки, решены. Но мне нужно одобрение моего народа. Генерал грустно улыбнулся и махнул рукой. «Господин, здесь остался весь свободный народ степей. Все, кто не превратился в ужасных тварей, собрались здесь. Других в степи не осталось, и они все согласны». «Да будет так!» — серьезно кивнул головой молодой сын хана. «Значит, теперь я хан официально?» «Просто и без затей», — сказал он увидев, как изменилось лицо находящихся вокруг людей. «Официоз мы оставим после победы, но пока время заняться делом», — он улыбнулся. «Основные силы прибудут позже, но начать гонять дохляков мы можем уже сейчас. Нам нужно надежно запереть западные границы бывшей империи драконов. Охота началась, и мы должны загнать зверя, как сказал барон Галактионов. Он поднял руку и махнул, как будто отдавая сигнал. И буквально над головой из ниоткуда возник самый огромный дирижабль, который когда-либо видел генерал в своей жизни. «Это Левиафан», — охотно пояснил Ашик. «И с помощью его и других разрушительных машин рода Галактионовых мы выдворим нечисть с наших земель». «Да будет так!» — скинул он кулак. И все вокруг потонуло в восторженных овациях выставших степняков, которые только что получили новую надежду.